Согласна. Единственное место, где женщина искренне и без всяких колебаний говорит о том, что она с чем-то согласна, это ЗАГС. Белое платье, звуки марша Мендельсона, восхищенные взгляды прохожих и крики горько. Девушки с ума сходят от ожидания того самого, самого счастливого дня в их жизни. Если для парней свадьба – это вечеринка и повод встретиться с друзьями, для дам – это день полной боевой готовности. Наряд, туфли, макияж, невеста должна быть максимально безупречна. Как бы женщины не скрывали своей эгоистичной натуры, а они как бы и не скрывают, им просто невероятно нравится внимание. Причем тут дело даже не только во внутренней дуре — Вся женщина эгоистична. Повышенный интерес к ее персоне заводит ее настолько, что ради него на один единственный день она готова отдать в прямом смысле целое состояние. Желательно, конечно, чтобы оно было чужим будущего мужа или уж на крайний случай родителей. Если благоверный не может подарить своей возлюбленной свадьбу ее мечты, это повод задуматься о том, а так ли сильно она его любит. В случае с родителями таких вопросов, конечно, не возникает. И снова здравствуйте, с добрым утром, внутренняя дура. Понятие «скромная свадьба» для нее не существует. Что значит «скромная»? Это день всей ее жизни. И что она вспомнит после него? Жиденький звон бокалов и вялое неуверенное «да» Из уст как его? А, мужа. Любое, даже самое уверенно прозвучавшее «да» на скромной свадьбе в ее голове прозвучит как унылое. Внутренняя дура хочет большого, огромного, просто гигантского праздника, когда сотни людей будут петь оды их общей любви и читать дифирамбы «Виновницы торжества». Вот это сможет по-настоящему потешить ее самолюбие. Во имя этого всего она готова полгода своей жизни потратить на подготовку к одному единственному дню. Но мы же помним, что это самый важный день в ее жизни. Поэтому она будет планировать, творить, изучать, подбирать, примерять и перешивать все равно столько, сколько потребуется, чтобы в самый главный день в ее жизни все прошло идеально. Мужчине, к слову, плевать. Главное, чтобы костюмчик сидел. И все. Вот прям все. Остальное, а имеет ли значение остальное? Все полгода подготовки внутренняя дура наслаждается ожиданием предстоящего грандиозного по ее планам события. Но вот накануне, самого счастливого дня в жизни, ей начинает сносить башню, и она становится несчастна как никогда. А вдруг с погодой не повезет? Или визажист опоздает? Или ресторан сгорит? О, боже мой! Он же может сгореть прямо в тот момент! когда они будут подъезжать к нему на своем роскошном Кадиллаке. А что, если роскошный Кадиллак сломается, и им придется ехать на простом Мерседесе, а этот Мерседес приедет не к той парадной и увезет другую невесту? А еще ей рассказывали истории о том, как невесты забывали дома своих мам. А что, если и она забудет маму или надеть туфли? Как быть? Тогда пропала либо фотосессия, либо весь праздник к чертям, и причем неизвестно, что станет следствием чего. Продолжать бессмысленно. Внутренняя дура в панике. Настроить ее на гармонию и спокойное миросозерцательное настроение накануне свадьбы будет нечем. Спать она не даст ни себе, ни людям, по несчастной случайности, оказавшимся неподалеку в эту ночь. Успокоить ее сможет только жених, который приедет вовремя, с паспортом, улыбкой на лице и искренним желанием на ней жениться. Как ему удастся ранним утром уравновесить внутреннюю дуру, неизвестно. У каждого жениха своя методика, которой владеет лишь он один. Девушкам о ней он не рассказывает, но когда находит ту, на которой его способ работает, он на ней женится. Кажется, это происходит именно так. Ну а дальше счастливые поцелуи родных и близких, поздравления, подарки, сюрпризы, танцы и горькие возгласы из-за стола. Но если вы думаете, что отныне и навсегда внутренняя дура успокаивается, вы не были женаты. На утро... Слегка хмелевшей дури становится грустно от того, что самый долгожданный день ее жизни ждать больше не приходится. Он прошел и больше никогда не возвратится. Можно, конечно, было бы надеяться, что этот брак не вечен и что рано или поздно она снова сможет испытать то самое неповторимое чувство ожидания самого прекрасного дня в ее личной истории, но так уж вышло. Женщина выходит замуж за мужчин, с которыми хотелось бы провести всю свою жизнь. Так что рассчитывать на второй, самый счастливый день не приходится, и внутренняя дура впадает в отчаяние. Все лучшее осталось позади, впереди лишь рутина и быт. Но она затихает, когда рядом оказывается нужный человек, который как дротиками стреляет в ее уши подходящими словами, попадающими в десяточку ее внутренних желаний. Совет женщинам. Уймите свою внутреннюю дуру. Свадьба – событие бесспорно важное, но не дайте разговорам о ней и подготовке к ней же разрушить ваши отношения. Мероприятие может быть скромным, но безумно запоминающимся. После росписи в ЗАГСе не обязательно идти в ресторан. Оденьте шафера священником, прочитайте друг другу клятвы и обменяйтесь пончиками. Пусть вас объединяет совместное веселье. Но, конечно, если желания и возможности совпадают, не упускайте шанса устроить себе свадьбу вашей мечты. Сделайте все, как желалось. Конечно, это ваш день. Никто и не думал его у вас отнимать. А на следующее утро порадуйтесь тому, что рядом с вами любимый муж, и дальше вас ждет еще столько всего неизведанного и интересного. Совет мужчинам. Убедите внутреннюю дуру в том, что свадьба – событие бесполезное, практически невозможно. Если вам это удалось, вы нашли свою женщину. Совет вам да любовь. Если не удалось, вы тоже наверняка с выбором не ошиблись, но вам придется потрудиться. Вы же, когда делаете предложение, обещаете любимой сделать ее самой счастливой, так начните с самого счастливого для вас дня, для вас обоих. Если вы будете воспринимать его именно так, вы сможете понять, почему ей так хочется белого платья и лепестков роз, летящих вслед. Она сделает все сама. Просто поддержите ее морально и финансово. Если вы категорически не хотите шикарную свадьбу, поговорите с ней. Она же ваша вторая половинка, вы знаете к ней подход. Свадьба может быть простой и душевной, главное в этом всем – вы. И какой тон празднику вы зададите, таким он и будет. Главное, пусть это действительно будет праздник. А уж какой! Тут насколько вам хватит умственного и денежного креатива.